Добрый день. Я сейчас захожу и билетершам говорю. А студентам бесплатно можно? Они говорят, никаких бесплатно, давайте билеты. Я говорю, да вообще-то лектор. На меня пристально дама смотрит, говорит, лектор вчера по-другому выглядел. Я так и не понял, лучше, хуже. Но пропустили, видите, это радует. Так, сегодня будем заниматься записками. Ну, хотел, а, вроде бы а, такой факт незначащий, но я понял, любое событие, поскольку оно как бы а, повторяет весь цикл Вселенной, то любое событие несет в себе определенный знаковый смысл. В поезде, когда я сюда ехал, я аккуратно выложил на стол бутылку Хереса в упаковке 30-летней выдержки. Представляете? И положил рядом очки. Когда выходил, я забыл очки и эту бутылку Хереса. Что? Ох, повезло, не говорите. И парень там еще был не очень приятный. Напротив. И вот... И вот страдал я, конечно, неимоверно, потом вспомнил, что сожалеть о прошлом нельзя, и успокоился. Потом я думаю, почему я забыл, вот именно аккуратненько положил очки и херес, начал анализировать. Как раз у нас пошел разговор о том, что что такое зрение. Зрение – это мировоззрение. Если потерял очки, значит, наверное, нужно менять, обретать новое мировоззрение. И в этом новом мировоззрении не должно быть чего? Хереса и ему подобных напитков. Думаю, понятно. Идем дальше. Потом мне вчера нужно было э, читать записки, а у меня нет очков. Мы объездили все магазины, очков нет. Я говорю, это точно знак, мне как будто запрещают читать записки. Думаю, ну как это, не выступать запрещают, а запрещают читать записки. А что такое чтение записок? Это сознание, значит, я слишком много думаю, думаю, тут тоже какой-то момент. Потом в каком-то магазине нашли, она откуда-то снизу говорит, есть очки? Я говорю, ну покажите, ну готовые, потому что везде на заказ. Достает очки, я как посмотрел, вы вот знаете, как не родись красивой, но еще пуще. Я говорю, люди меня не поймут, подумают, что я хотел Петросяна перещеголять, лекции не получится. я говорю, я не буду брать. В конце концов, из зрителей зритель дал, передали два человека очки, и я вот как-то так что-то где-то читал. И вот я начал думать. Все-таки вот эта тема очень интересная. Очки, записки – это сознание. Значит, в новом мировоззрении я должен меньше думать и меньше пить. Ну, с выпивкой понятно. Дело мое любимое, об этом говорю. Правда, последнее время так уже... перестал увлекаться, но все равно такое ощущение, что нужно, сказать, если не прекращать, то практически перестать этим делом заниматься. Да и не хочется, это заметил. Что с сознанием? Я это понял, когда... Пару звонков, я о них сегодня буду говорить, я решил пару телефонных звонков, консультацию сделать. Мне люди позвонили, я их проконсультировал, Во-первых, у меня начала болеть голова, мне стало очень тяжело. Потом, я утром поел кашу, и вдруг мне хочется безумно мяса. Я подхожу к холодильнику, начинаю, вытаскиваю, мясо есть. Думаю, понятно. Значит, если пошел дискомфорт, если я начал есть мясо, значит пошла мощная концентрация на сознании, на духовности. И значит, я в своей диагностике что-то делаю не так. я сижу и думаю, что у меня может быть неправильно в моей диагностике. И потом я понял. Любая моя диагностика начинается с понимания. А первый импульс должен быть чувство любви. Потому что если человек хочет привести себя в порядок, и первый его импульс – мысль, что я делаю не так, то все-таки первый импульс идет духовность, сознание. Это дьяволизм. А первый импульс должен быть ощущение любви, принятие божественной воли, а потом уже разбирайся, что получилось или не получилось. И вот я понял, что я тут, если вы смотрели интернет, у кого есть возможность, я пытался, хотел создать курсы самодиагностики, чтобы всё было, было понятно, чтобы люди могли понимать. И только не до... и потом у меня начало, я ехал в Одессу, у меня плечо просто перестало работать. Я не мог поднять руку. Я думаю, что такое? Идет бешеная концентрация на будущем. И это я могу сделать тем людям, которые начнут заниматься самодиагностикой. Для начала это те, кто были на форуме, форумчане. Я понял, что идет опасная ситуация. Я объявил об этом в интернете и сказал, все, хватит, остановились. Теперь я понимаю, в чем дело. Моя концентрация на сознании, мой анализ, это очень опасная тема. Но меня проводили через такие ситуации, где средний человек, наверное, бы не выжил. когда шел крах будущего. Это угроза физической смерти, сказать онкологии, предательства, крах сознания, чего угодно. То есть у меня периодически были эти моменты, я как-то приходил в себя, вот. а остальные люди просто будут вымирать, как мамонты. И я хотел вот эту, так сказать, дружескую услугу всем сделать. И я понял, что э, мои, суть моих исследований в, в том, чтобы включить сознание, исследовать причинно-следственные связи, потом их сжать, В одно ощущение. Божественная любовь сначала, сознание потом. Чтобы люди не диагностировали. Зачем диагностировать? Если ты умеешь любить, если ты видишь божественную волю во всем, то тогда не надо себя смотреть. Надо себя делать. Надо себя менять. Надо себя превращать в гармоничное существо. И здесь как раз мысль, она... может помешать. То есть мысль нужна для того, чтобы убедиться в том, что идешь в правильном направлении. Что вот это чувство единство с Богом, оно должно быть главным. А потом мысль должна отойти. Вот тогда до меня дошло. Почему я потерял очки? Очки я потерял для того, чтобы моя система перешла в чувство. чтобы Когда уже понимаешь, что Вот есть уровни человеческого, вот есть божественный. Он должен быть сначала человеческое, потом. Если это понял, зачем дальше думать? Еще один поразительный знак. Мы ехали, подъезжаем к ДК. До ДК остается 50 метров, и вдруг летят три голубя, и перед нами... Начинает опускаться на дорогу, водитель тормозит, голуби не садя, взлетают и улетают. Он говорит, как красиво, три, три голубя вот перед нами вот так пролетели. Я говорю, это тоже какой-то знак. Начинает думать и говорю, вот смотрите, голубь это как бы как Дух Святой, это свыше напоминание о том, что мы что-то должны сделать. Мы затормозили. Я говорю, мы ехали в ДК, я говорил, не надо спешить. Потому что что такое спешка? Спешка это желание приблизить будущее. Это концентрация на будущем. А это и есть концентрация на духовности. Тот, кто спешит, это человек, зацепленный за будущее. Это человек будущее будет терять. Так вот, нам свыше намекнули, что не надо спешить. Не надо концентрироваться на будущем. Нужно ощутить, что сознание вторичное. И я, я в Москве говорил о том, что есть различные уровни. Есть уровень человеческий. Когда что-то нарушил, И по, по законам должен быть наказан или посажен в тюрьму. Есть уровень кармический, когда ты что-то нарушил, там есть твоя ответственность, но видно, а, как бы цепочка причинно-следственных связей, откуда это тянется, от родителей, из прошлых жизней. В, обычной, в обычном суде тоже есть понятие адвокат, который говорит, да он воспитан не так, да и так далее, и так далее. То есть не только человек вот сам все нарушил, но есть еще смягчающие аспекты, где он является не автором, а исполнителем. В кармическом слое этот уровень намного сильнее. Там видно, как человек является, скажем так, ч, частичкой тех процессов, которые происходят в мире. И видишь, насколько то, что называется судьба, связано с внутренним состоянием. Поэтому, если человек не меняет свое внутреннее состояние, он свою судьбу изменить не может. А есть еще уровень божественный, где человеческой воли нет, и там все определено свыше. Так вот, на этом уровне, на первом, мы, так сказать, полностью можем практически все определять, наша свобода воли. На втором ее меньше, на третьем ее нет. и Ничего страшного. Но... Что очень важно? Я понял, то, чем я занимаюсь, это уровень кармический. Причинно-следственная связь. Это вот есть причина, есть следствие, и есть между ними промежуток временной и пространственный. Там, где есть время-пространство, этот уровень божественным быть не может. Это уровень, в котором присутствует божественное как во всем, но это одна из ступеней. Поэтому видение кармических связей, кармическая диагностика Не, не могут относиться к религии э, и не могут никогда ее заменить, потому что э, религиозные откровения, они приходят из божественного уровня, где все едино, там нет пространства. А анализ, логика, сопоставление кармических связей – это уже ближе к науке. Наука никогда не подменит религию. Я говорил, опасность моих исследований в том, что научный аспект сильно завышен, логический – сознательный, видны причинно-следственные связи. Это очень помогает сориентироваться, но это может закрыть ощущение любви божественной, потому что голова начинает перевешивать. И вот сегодня я это мне и позавчера, и сегодня вот эти намеки мне прошли, и я понял, что на этом уровне долго находиться нельзя. Из него нужно уходить, нужно понять все эти связи, и потом отбросить их, и остановиться вот на этом ощущении присутствия Божественного во всем. Вот этот момент очень важен. И вот вот эти знаки, которые были, я убедился, насколько это было точно и красиво. Так вот, уровень кармической диагностики – это уровень как бы научного, попытка соединить науку и религию, но здесь, в кармическом аспекте, все таки наука, она… На первом месте, потому что идёт сознание понимание. И рано или поздно нужно понимать, что вот этот путь, его нужно пройти, а потом отбросить и уже на нем не концентрироваться. И вот смотрите, я приведу пример. Вот как раз сегодняшний телефонный звонок. Звонит женщина. Она мне... Вот вчера я вам говорил о чем? О том, что у ребёнка, Могут быть куча проблем по здоровью, с психикой, с характером и с судьбой. А причина – мать не сумела правильно эмоционально прожить жизнь перед его зачатием. Рассказывал, помните, да? Сегодня звонит женщина и говорит, у меня дочка, уже девушка, взрослая, у нее нервные тики. Я ходила ко всем врачам, причины не могут остановить, вылечить не могут. Я ходила к экстрасенсам и целителям. Никто ничего не смог ни, ни помочь, не объяснить. Кроме этого, у нее были проблемы с почками. Врачи ничего понять не смогли, вылечить не смогли, но потихоньку как-то что-то выровнялось. У нее очень замкнутый и застенчивый характер. Она неконтактная и трудно общаться со сверстниками. Ее унижают сверстники постоянно. У нее нет друзей. У нее проблемы со зрением. Был и норез. то есть вот она практически слово в слово повторяет то, что я вам говорил вчера. И она говорит, никто не понимает, в чем дело. Вы можете помочь? Я говорю, а как вы думаете, в чем причина? Она говорит, я начала читать ваши книжки, очень хорошо пошло, потом как-то забросила, а потом начала и уже ничего не получается. И вы, конечно, а что вы хотите? Забросила-взяла, забросила-взяла. Получилось, не получилось. При таком отношении. А если еще раз забросите, то можете уже не брать. Но, говорю, как вы думаете, в чем причина? Она говорит, ну, наверное, во мне. Я говорю, правильно. Давайте рассуждать дальше. Что такое нервные тики и проблемы с почками? Это гордыня. Значит, ваша дочь, наверное, гордыне ваш, так сказать, имеет повышенную. Значит, принять унижение сознания, духовности и судьбы, наверное, не может. Так? Так. А если унижают сверстники, э, э, э, сказать, друзья, подруги, наверное, гордыня совсем высокая. А если инорез, то, наверное, программа самоуничтожения уже пошла. Я говорю, логично, да. А что зрение? Так это уже ревность, значит, гордыня переходит в ревность, уже сбрасывается на верхний уровень, чтобы хоть как-то разбавить. Я говорю, наверное, вы не проходили ситуацию с унижениями. Я говорю, ну а как вот вы сейчас себя чувствуете? Сейчас у меня в душе один страх. Я говорю, давайте так, без ваших эмоций. Как вы себя сейчас ведете? Ну как? Ну, осуждаю. Я говорю, ну-ну. И когда? Ну, на работе там, конфликты, все. Ну, должна же что-то делать? Я говорю, должны, должны. А что вы делаете? Ну как же? Если они несправедливо относятся. Я говорю, а чем еще порадуете? Что сказать? скажете? Ну, вот дочку тоже унижают на работе. А я ей говорю, учись защищаться. Я говорю, ну-ну. И как защищаться? Ну, постоять за себя надо. Я говорю, ну-ну. Диагноз понятен, да? Я говорю, защищаться надо. Но защищаться надо правильно. Вашей дочке дают унижение через людей. Это Бог дает через людей чистку. а эту чистку вы ее учите не брать. Потому что, когда идет обиды через людей, я должен понять, что они ни при чем, и это мне знак. У меня проблемы, у меня мало любви. Я должен принять это унижение, простить для того, чтобы измениться. Прощение – это сохранение любви, а любовь помогает нам измениться. Если мы не хотим брать чистку через людей, дальше пойдет болезнь, к ней уже подкрадывается болезнь. не поймет неизлечимое заболевание или смерть. Я говорю, вы этого хотите? Вы чему ее учите? К самоубийству? Вы мои книги читали. Для чего? Чтобы свою дочь погубить? Поймите. Защищаться нужно, устремляясь к Богу, через любовь, через изменения. Это самая высшая защита. Когда бьют по голове, можно защищаться, что это делать в ответ. Но... Это нынешнюю секунду. Но такие случаи у нас бывают несколько раз в жизни. А в остальном идет что? Звонки, предупреждения, на которые мы не реагируем. Вот когда мы на них не реагируем, тогда уже бьют по голове. И вот как мне этой женщине объяснить, что ей дают спасение ей дочке, а она пытается лишить ее этого спасения. Я и говорю, послушайте, вы говорите, что вы читали мои книги, вы говорили, что попытались работать над собой. У вас агрессия к мужчинам в семь раз выше смертельная до сих пор. Вы до сих пор готовы порвать любого, кто вас обидит или унизит. Как же вы хотите помочь дочери, если вы внутренне остаетесь человеком непримиримым? Но это я говорю это сейчас вам корректно. Как я и говорил, конечно, лучше не слышать. Мата не было, но все остальное было. Я просто орал на нее и так далее, и так далее. Потом говорю, через час перезвоните. Через час звонит, смотрю, мягче. Я говорю, и как дела? А вы знаете, полегче на душе стало. Я говорю, ну видите, как просто. Некому на вас наорать. вот. Так вот, вы понимаете, элементарный момент. У дочери развал по судьбе, унижают сверстники. У дочери развал по здоровью, причем конкретно, масштабно, мочеполовая, валится, нервные тики, зрение. У дочери развал в личных отношениях. У дочери развал в психике. Я забыл сказать, что у нее очень частые и депрессии, и страхи, неуверенность в себе. Все четыре пункта задействованы. Причина – мать не смогла увидеть божественную волю, сохранить любовь и принять очищение. Всего-навсего. Но для того, чтобы это понять, ведь достаточно Библию почитать. Достаточно увидеть божественную волю во всем. Сохранить любовь, несмотря ни на что. Потому что если мы Божественной из своей души пытаемся... И, сказать, отречься. Но разве мы можем быть здоровыми? Потому что главная энергия идет через божественное. А когда мы отказываемся от любви, мы отказываемся от Бога. Сохранить единство с Богом – любовь. Для этого снять осуждение, критику мира, недовольство собой. Увидеть божественную волю во всем. Увидеть в боли, которая дырит через людей, первичное и самое легкое очищение. Не хотим через людей – пойдет болезнь. Не принимаем – пойдет неизлечимая болезнь. Не, не, недовольны, будет смерть. Что может быть проще? Осталось сделать. Так вот, чтобы она это сделала, и нужно, чтобы кто-то она не наорал и сказал, почему не работаешь. И я понял, а зачем сейчас диагностика? Я теперь нашел очень хороший метод лечения. Что мне диагностировать? Так что, это на всякий случай, если кто будет записываться на прием, у меня сейчас новая форма приема пойдет. Так вот, элементарные моменты. Другая женщина. У нее внук родился с ДЦП. Детский церебральный паралич. Это гордыня. Почему? Я говорю, ну, наверное, у вас по женской линии идет тема поклонения духовности, поклонения идеалам, принципам и нравственности. Она говорит, ну, я говорю, короче, у вас до сих пор Внутри сидит тема презрения и осуждения людей, которые предали, бездрастно отнеслись, дали неприятности. Вы до сих пор не умеете увидеть божественную волю во всем. Она говорит, все, я поняла, спасибо. Вот у этой лучше. Я говорю, есть, Она говорит, я прочитала ваши книги, смотрела видеокассеты, но в душе, в подсознании, она еще сидит. Я говорю, так вот, вот они проблемы. Меняйтесь вы, меняйте своих детей, и внуки будут здоровы. Главная проблема в чем? Что человек видит свое сознание и считает, что вот если он что-то понял, вот он уже пять минут всех простил, то ему вообще давайте здоровье, счастье и так далее. Наша душа имеет колоссальную инерцию. И душу надо воспитывать ежедневно. И воспитание души заключается в преодолении, в преодолении постоянного притяжения человеческих моментов. Ко мне вчера подошел знакомый и говорит, люди недовольны. Знаете, караул устал, люди недовольны. Я говорю, «А что такое? Но понимаете, вот вы раньше конкретно разбирали каждый случай. И четко говорили, вот это так, так. И люди понимали, как работать. А вчера вы наговорили общих фраз, и никто ничего не понял. Я говорю, как? Какие общие фразы? Я говорил о том, что сейчас наступает то время, когда либо мы будем меняться, и соответствовать новому времени, либо у нас будут, мягко говоря, проблемы. А он говорит, а вот как меняться-то, вы и не сказали. Я говорю, так как это не сказал. Я только это и говорил. Но люди говорят, что вы в общем еще не сказали. Я говорю, ну вот давайте рассуждать. Чтобы меняться, я перечислю то, что я вчера говорил. Чтобы меняться, нужна энергия. Энергия идет из любви. Главная энергия идет от Бога. Значит, для того, чтобы измениться, в первую очередь нужно общую составляющую направить не на наше желание, а направить на устремление к Богу. То есть, общая результирующая должна быть направлена не на деньги, здоровье, желание, секс и так далее, а на устремление к Богу. Вот если главное, вот то, что сейчас пост, и смысл поста в том, чтобы получать удовольствие от отрешенности желаний, а не погружение в них. Вот этот пост сейчас, в ближайшие годы, у нас должен весьма и весьма расшириться по времени. Человек внутренний сейчас, я считаю, чтобы выжить, он должен ощущение, устремление к Богу ощутить, что оно более приятное, чем исполнение своих желаний. Потому что именно, когда для него гораздо приятнее устремляться к Богу, чем реализовывать свои желания, Именно в этот момент идет забор самой высокой тонкой энергии. Итак, первое – это непрерывное устремление к Богу. Дальше. Если мы какую-то ситуацию, которая произошла, не принимаем, сожалеем – это огромная утечка энергии. Вот так люди рак зарабатывают. Я об этом говорил еще с самого начала. Значит, для... мы не должны сожалеть о прошлом. Мы не должны бояться будущего. Через страх перед будущим идет огромная потеря энергии. Для того, чтобы не сожалеть о прошлом и не бояться будущего, мы должны постоянно видеть божественную волю во всем и повторять. Я принимаю божественную волю. Господи, да исполнится воля Твоя. Отче наш. И насколько человек воспитывает в себе принятие божественной воли, настолько он не тратит энергию на сожаление и страхи. Два. Дальше. Когда человек периодически отрешается от своих желаний, посты, уединение. Он получает энергию, потому что очень много энергии тратится на наши желания. Когда человек привык жертвовать, он нарабатывает механизм отдачи энергии, и она к нему приходит. У него больше потребность любви. У того, кто дает, потребность любви больше, чем у того, кто берет. Когда мы обливаемся холодной водой, когда мы занимаемся спортом, когда мы творчески э, сказать, работаем, двигаемся, это все формы отдачи энергии. Это все сейчас необходимо для того, чтобы повысить свой энергетический уровень. Когда мы знаем, что боль – это толчок к нашим изменениям, когда мы знаем, что необходимо меняться, если просто стремляешься к Богу и не меняешься, потом будет отрыв. Если обращаешься к Богу и концентрируешься на любви, должны происходить изменения. Когда это знаешь, это уже плюс. И так далее, и так далее. Но человек привык к тому, что вот написали, вот иди туда, туда не ходи, вот он пошел. А то, что изменяться надо, это скоро станет аксиомой. Потому что именно мое изменение, это изменение моей судьбы. У нас у всех будет меняться судьба. Значит, мы все будем меняться. И те, кто меняться не захочет, они не жильцы. Меняться будут только те, у кого много энергии в душе. Главная энергия идет через любовь. Поэтому те люди, которые ориентируются, в первую очередь, на любовь, те люди, которые могут сохранить любовь при чистке на всех уровнях, когда идёт и крах будущего, и крах судьбы, и унижение жизни и желаний, эти люди будут и внутренней душой выживать, и телом. Вот и все. Так что, в общем плане, все мои многолетние исследования, все эти, сказать, прослеживание кармических связей, причинно-следственный механизм, который я вижу, в конечном счете вписывается и объясняет и подтверждает все то, что сказано в мировых религиях. Единственное, что тот уровень кармических связей, который я увидел и изложил в книгах, это крошечная часть того, что мы называем Вселенной. Это крошечная часть, отсмотренная каких-то мировых закономерностей. А в религии Через понятие чувства любви и приоритета божества дается сразу вся информация. Вот чем мои исследования отличаются от религии, потому что те откровения, которые были даны свыше пророкам, э, Иисусу Христу, который является мессией, которого мусульмане тоже признают мессией, вот эти откровения, в них уровень информации невероятный, хотя он... скажем, изложен в не всегда понятных и достаточно примитивных словах, притчах, выражениях и так далее. Но я даже вот этой небольшой частью своих исследований, которые я провел, я просто лишний раз убедился насколько точной насколько великая информация содержится в мировых религиях, в их первом импульсе. И насколько часто уже последователи мировых религий, будь то Иудеи, мусульмане или христиане, часто, увлекаясь формой, цепляясь за внешние признаки, забывают о содержании. Чем слабее энергетика у человека внутри, тем сильнее он цепляется за внешние признаки. Христос нарушал все нравственные законы иудаизма. Мыл, не мыл руки, работал в субботу, общался с проститутками. Почему? Потому что его импульс любви был настолько высок, что он от формы не зависел. Чем слабее человек душой, чем он, он более нравственным должен быть снаружи. Вот об этом говорил Христос. Он говорил, книжники и фарисеи, вы цепляясь за форму, а внутри у вас нет любви. И сейчас представители многих религий делают то же самое. Они жестко отставят форму, а чувство любви утрачивают. Это определенная проблема. Причем, в первую очередь, когда человек утрачивает чувство любви, что начинает побеждать сознание. Сознание начинает побеждать. Какие признаки сознания? Сознание мозг. Глаза это мозг, выведенный наружу. Значит, если у какого-то народа начинается проблема, там должно появиться много очкариков. Первый признак. Второй какой? Начинается концентрация на благополучной судьбе, выходит на желание, начинается повышение веса, ожирения. Еще один признак какой. Когда идет мощная концентрация на сознании, это будущее. Идет потеря будущего. Бесплодие, гомосексуализм. Какие страны мы видим? Америка, 70% с ожирением, даже детей. Израиль. Посмотрите, э, сказать, вы видели ортодоксальных евреев? Классический вариант. Очки, шляпа, пейсы, черный костюм. 99% в очках. Почему? Потому что ортодоксальные евреи Бога познают через прошлое. Вот там Тора, вот там все сказано, больше ничего никто не скажет. И они Бога познают головой. Все заповеди через голову идут. Основной приоритет. Да, сказано возлюби Бога превыше всего. Но постепенно идет смещение на сознание. Сознание начинает побеждать. Когда сознание побеждает любовь, это что? Это растет гордыня. Растет гордыня, увеличивается концентрация на судьбе. Значит, этот народ может погибнуть. Как он выживет? При непрерывном унижении судьбы, гордыни и будущего. Что мы наблюдаем? Вот о чем идет разговор. У кого еще может быть такая трагедия? У японцев, все в очках. Почему? Потому что научно-технический прогресс, который обеспечил им Америка, перестроив экономику, намного обогнал нравственный уровень. Религия заставляет думать о нравственности о любви, а японцы-то – язычники. У них немножко буддизма, немножко синтоизма, а по сути дела – язычество. Что получается? Идет отрыв. Технический прогресс – это сознание. Сознание начинает давить любовь к душе. В Японии сейчас очень серьезные проблемы. Дети начинают убивать взрослых. А в Токио 40% одиночек. Идут страшные процессы. Внешне все нормально. Страна процветает, денег навалом. Все прекрасно. Внутри очень и очень неважно. Подобные процессы начинаются в Китае. Сознание опережает чувство любви. Подобные процессы мы видим в Германии. Столица гомосексуализма Берлин. Голубых Голландии. Вот, пожалуйста. Почему? Потому что тот импульс, который несли мировые религии, постепенно покрывается коркой, догом, принципов, а люди слабеют внутри. И чем больше люди уделяют внимание внешним признакам религии, тем, тем меньше они. уделяют внимание чувству любви, без которого мы не выживем. А именно сейчас, для того, чтобы мы перешли в новое состояние, вот все эти поверхностные уровни будут сорваны. И там будет видно, у кого осталась в душе любовь, а у кого нет. Поэтому лучше это делать сейчас. Поэтому если мы сейчас живем не формальными принципами, а чувством любви и устремлением к Богу, если мы можем ограничить себя периодически в желании, то тогда... У нас есть шанс. Я говорил о том, что многие люди сейчас резко меньше стали. Из потребности у многих упал. И в сексе, и в, и в жадности, и так далее. В обретении там денег. Чего. Потому что люди понимают, просто чисто логически, эти деньги его не спасут, потому что земля стала слишком маленькой. И слишком хрупкой стала цивилизация. Значит, наверное, энергию надо тратить уже, Не на мечту о приобретении дачи, квартиры и дома, а, наверное, на мечту о том, чтобы была красивая душа и чтобы было счастье внутри. А излишки этого, остатки, можно пускать уже на внешний уровень. И поверьте мне, так будет. Потому что сначала нужно отдать энергию душе, а потом телу. А мы всегда жили наоборот. Мы сначала заботились о теле, а потом о душе. Так вот, все, что сказал Христос 2000 лет назад – Четко приходится вот к этому времени, когда он говорил, не хлебом единым жив человек. Это означает, что в первую очередь энергию нужно отдавать душе, а потом, а душа лечится божественным, а потом нужно отдавать телу. И сейчас осталось буквально 5-10 лет, и у каждого есть возможность конкретно выбрать, что, куда он направит свою энергию. Ну вот я думаю, у нас несколько минут есть, мы этим можем заняться. Знаете, все моменты, Вспомнить сейчас свою, свою жизнь, Все моменты, когда вы сожалели о прошлом, отпустите их. Любая ваша потеря, вот я показал на своем примере, я потерял, и это мне и помощь, и знак, и в определенном смысле спасение души. Любая ваша потеря работает на вас, на ваше божественное я, на вашу любовь в душе. Любая неясная ситуация и развал будущего работает на ваше божественное я. Любая боль – это толчок к Богу. Так вот, перестаньте думать, а просто посмотрите свою жизнь и все моменты снимите. Сожаление о прошлом, страха перед будущим и неприятие того, что происходит. В плане претензий другими другим и себе. Прошу. Хорошо, вот уже отпустило, как полегче стало. У меня один знакомый, достаточно хорошо преуспевающий человек был, состоятельный, познакомился с моей системой, сами понимаете, сейчас ему нечего есть, вот, привел себя в порядок, и вот он говорит, вы знаете, у меня мысли такие, я не знаю, постоянно идут мысли, а как выживать, а как прокормить семью. Что вы, говорит, посоветуете? Я говорю, понимаете, в чем дело? Вы должны были умереть. А мои исследования помогают человеку привести себя в порядок. Но я замечал, если человек должен был умереть, ему никогда не дают сразу золотых гор, счастья и так далее. Он должен все равно как-то отработать. Поэтому Вы должны отработать с чередой проблемы и прочее. Это первое. Второе. Вы должны были умереть, потому что у вас уровень гордыни подсознательной был огромный. Концентрация на идеалах, принципах, на управлении судьбами других людей зашкаливала. Значит, вы должны преодолеть тему, так сказать, главного греха, дьяволизма. Преодолеть зависимость от сознания. Как вы можете ее преодолеть? Сейчас каждый день вы думаете, выживу я завтра или нет? Получу я деньги или нет? Так вот, посмотрите на себя со стороны. У вас идет болевая ситуация. Первая ваша реакция – мысль, что будет завтра. Вы знаете, почему Христос говорил, не думайте о завтрашнем дне? Потому что если первый импульс у вас – это мысль, а что будет? Вы уже идете не к Богу, а к дьяволу. Я говорю, так вот, попробуйте. Как только у вас идет тревога за завтрашний день и импульс, первое, что должно быть? Завтра будет так, как определено Творцом. То есть первое чувство должна быть не мысль о том, что будет завтра, а чувство принятия Божественной воли и любви к Богу. Я говорю, чем хуже будет ваша ситуация сейчас, тем благодарнее, на самом деле, она для вашей работы над собой. Если раньше у вас были просто какие-то проблемы, и вы один раз несколько месяцев думали, сумею ли обеспечить семью и справиться, сейчас у вас эти мысли 10-15 раз в день. Так вот 10-15 раз в день, когда у вас идет требование за будущее, вы должны себе сказать, все будет как определено Творцом, я принимаю, я сохраняю любовь. А вот после этого можете думать, что сделать. Вот ситуация. Так вот, посмотрите на себя со стороны. Когда у вас идет какой-то болевой момент, что у вас идет первое? Мысль или чувство любви? Если у вас мысль опережает, значит, у вас есть проблемы. Значит, вы главную тему чистки не закрыли. Значит, когда начнется чистка на раскачку, на, э, сказать, унижение будущего и судьбы, вам будет весьма и весьма тяжело. Чем сильнее человек прирастает к чему-то, тем большая боль при отрыве. Вот и все. Всего-навсего. Посмотрите, что у вас идет первое. Чувство любви, момент более тревожной ситуации, или мысль, которая должна все отрегулировать. И вот исходя из этого уже можете себе диагностику сделать. Самое главное. Переходим к запискам. Кстати, вот записку не нашли, но я записал мне вчера говорили, женщина написала, вот вы говорите, относиться нужно на божественном уровне, как к ребенку, к мужу, потом как к другу, и потом как любовнику. И она пишет записку, я попыталась к мужу отнестись, как к ребенку. И все, на сексе поставили точку. Говорит, все желание пропало. Типа, что же вы натворили, насоветовали? Так вот, вы понимаете, Это наши стереотипы. Мы привыкли, проглотила там большую зеленую таблетку, завтра будет результат. В божественном, когда мы выходим на тонкие планы, там свои законы. Они, во-первых, никогда не выполняются. Мы привыкли к эффекту чуда. Вот сказал, все там, грехи сняли, себя здоров. Ничего подобного. Это постепенный процесс. Я говорил, любовь к Богу – это дело физиологическое. А здесь нужно меняться. Это, это процесс, это изменение человека, это умение с каждым днем становиться теплее. С каждым днем меньше видеть и обвинять других, а больше видеть божественную волю. Это физиологический процесс, тяжелейший. Поэтому здесь, еще раз говорю, это чудо бывает после, в среднем, 15 лет серьезной работы. Вот так и ориентируйтесь. Так вот, когда человек... Дело в том, что меньше всего энергетики чисто в нашем физическом теле. Поэтому чисто сексуальное влечение имеет небольшую энергетику. Дружеские отношения имеют гораздо большую энергетику, а родительские неимоверно большую энергетику. Поэтому когда женщина чисто с сексуальных моментов переключилась на высшее, то её вся энергетика ушла туда. Не осталось ни на секс, ни на дружбу. Так вот, если она все-таки будет дальше, отдавать это чувство любви и заботы, постепенно, когда пустота в божественном заполнится, когда этот момент начнет активно работать, вот тогда опустится на дружеские отношения, и тогда постепенно появятся сексуальные моменты. Момент родительского отношения уйдет под сознание и как бы заботится, Дружеского отойдет на второй план и станет невидим. А сексуальные, чисто, сказать, отношения, как между мужем и женой, выйдут на первый план, но это будет внешне. А на самом деле на первом плане будет божественное, родительское, потом будет дружеское и только потом сексуальное. И вот тогда это сексуальное будет нормально. Я возвращаюсь ко вчерашней записке, когда там у мужа слабая потенция. Так нужно понять простую вещь. Если человек накапливает деньги для того, чтобы сказать, я их накопил, и мне теперь ничего не надо, он умрет, И Бог у него будет эти деньги отбирать, чтобы он не умер. Потому что как только человек говорит, мне больше ничего не надо, у него исчезает желание. Исчезает желание – это означает остановка энергии. Желание – это энергия. Поэтому для того, чтобы человек не умер, у него не должно быть исполнения желаний. Я говорил китайскую пословицу. Бойся исполнения желаний. Нет, бойся, бойся своих желаний, вдруг они исполнятся. Так вот, что получается? Когда у человека идет концентрация на поверхностных аспектах, ему нельзя их полностью иметь, он умрет. А когда эти поверхностные аспекты являются следствием, средством, тогда ему можно иметь. Говоря простым языком, если человек хочет заработать миллион долларов, чтобы попить, поесть, в власть и почувствовать себя счастливым, ему никогда этих денег нельзя иметь, потому что после этого он должен умереть. Как, знаете, ночь с Клеопатрой. Побаловался? Хватит. все. Если человек хочет иметь миллион долларов, чтобы раскрыть себя, чтобы помочь другим людям, чтобы сделать счастливым еще кого-то, И он уже может эти половину этих денег заработать, потому что он отдаст другим, и у него не будет ощущения, что и все его желания исполнились. Если человек хочет миллион долларов для того, чтобы раскрыть себя и раз, раскрыть свое божественное, для этого ему нужно, скажем, ряд определенных действий, независимость и так далее, и так далее. Но если эти деньги нужны для того, чтобы раскрыть божественное, он эти деньги получит и получит десять 10 раз больше. Просто часто этого бывает у человека подсознательно. Так вот, для чего мы что-то берем, настолько мы можем этим владеть. То же самое с сексом. Если человеку нужен секс только для того, чтобы получить удовольствие, то что будет с ним? Он будет постепенно терять потенцию. Посмотрите Запад. Что такое порнофильм? Это есть концентрация на сексе. чисто животное начало, которое отсекает переход энергии в тонкие планы. Сколько случаев человек смотрит порнофильм, потом начинаются проблемы с потенцией? Все понятно. Как в русском радио, мне понравилось выражение. Что такое эротика? Все говорят, нужно главное, чтобы не было порнографии, была эротика. Ш что такое порнография и эротика, до сих пор не определились. Так вот, там говорится, эротика – это непрерывное ожидание порнографии. Так вот, и это правильно. Потому что всё это блеф, все это животные моменты. Так вот, когда человек концентрируется на сексе как на главном источнике, который он должен получить, так сказать, и все, этот человек импотент. Если для него секс – это возможность как-то раскрыть отношения с близким, любимым человеком, уже как бы секс, он помогает раскрытию дружеских, помогает теплее, мягче относиться, ухаживания и так далее. Этот продержится какое-то время. Если секс помогает а, человеку вот эту энергию раскрывать в, в форме дружеских отношений, в форме а, сказать, самых высоких чувств, в том числе устремления к Богу, то тогда, поскольку вот эта сексуальная энергия трансформируется в человеческую, а затем божественную, то тогда ее не нужно давить. Чем больше мы хотим отдать Богу, тем больше нам дадут. Поэтому внутренний верующий человек Тот, кто может сохранить божественный канал, когда унижен человеческий, когда любимый человек предал, обидел, когда унижен животный аспект, унижено сексуальное, когда он сохраняет теплые чувства. Вот у этого потенция будет высокая. То есть оказывается, если унизили как мужчину, а ты простил, если унизили как друга, а ты продолжаешь любить, Если унизились твои самые высокие представления, а ты сохраняешь любовь и теплоту, вот у этого человека будет потенция сильнейшая, будет все нормально. Как только начинаешь замыкаться на осуждение, претензии и обиды, все, готовься к импотенции. А на Западе что? Если здесь, как бы в России, в Украине, куда хочешь, не хочешь, а нужно прощать, а на Западе зачем прощать? Полиция, цигель цигель давайте разбираться. Вот и все. Поэтому что получается? Все, что мы хотим, как бы посвятить Богу, этого нам дадут любое количество. Потому что эта энергия пойдет. Я пациентам говорил, э, если вы ощутили внутреннее устремление к Богу, даже если у вас четвертая стадия рака, вы можете уже выздороветь. Почему? Потому что вы Богу нужны. Зачем вам умирать? Умирает человек для чего? Для того, чтобы остановить убийство любви в душе. А если вы пошли в направление обретения любви, вам умирать не надо. Вот мне на семинаре женщина пишет записку. Она говорит, э, там перечисляет, какие были болезни, и в том числе, говорит, четвертая стадия рака у меня прошла. Мой муж изменился моей родной сестрой. Я, говорит, внутренне не могла простить, а потом сказала себе, это дано свыше, я это принимаю. Приняла, все, четвертая стадия рака прошла, она выздоровела. То есть ей дают возможность через перетряску самых святых моментов открыть божественный канал. Унизив человеческий, смогла? Пожалуйста, живи. Зачем тебе болеть и умирать? Поэтому не переживайте. Вот многие начинают, говорят, я начал читать Библию, начал молиться, и у меня пошло отвращение ко всему. Да не отвращение, а временное охлаждение. И это нормально, это прекрасно. Значит, энергия действительно пошла наверх. Поэтому, просто у некоторых это идет так, сразу наверх, и тогда он обесточивается, и какое-то время должен пожить на дистанции от секса, от привязок и так далее. Ничего страшного. У некоторых это идет постепенно. Вот это сексуальное чувство, он старается развить в чувство дружбы. Потом в более высокое чувство. Этот процесс долгий, тяжелый, благодарный. Но здесь гораздо больше нужно усилий, понимания, я не знаю чего. А вот иногда дают шанс, вот сразу и пошло. Только вот за это не цепляйся, откажись, оно потом наполнится. А человек в депрессии, в упадке. Как же теперь мы с мужем будем заниматься сексом? Все, катастрофа наступила. У меня складывается ощущение, что мои подарки мужу унижают его. Последний раз он после празднования новых приобретений пытался покончить жизнь самоубийством. Я в попытке его остановить, разбила ему лицо в кровь. На утро у него ни одного синяка. Плачет, объясняется в любви. А мне страшно. После подарка выбрасывается с окна. После драки любит. В какой же форме мне отдавать ему энергию? Ну, я думаю, весь зал уже может проконсультировать. Энергию ему нужно отдавать в форме воспитания. же говорить, дорогой, сделай мне подарок. Потом, дорогой, этот подарок дешевый, сделай мне более дорогой и более масштабный. Когда вы ему дарите подарок, вы останавливаете его энергию. Он получает, у него энергия отдачи уменьшается. А когда вы требуете с него подарок, у него энергия отдает. Еще немножко он отдает энергию, когда вас лупит. Поэтому не надо ему дарить, требуйте от него подарка. Вот почему у эгоистов, человек конкретный, хам эгоиста, у него прекрасная жизнь и здоровье. Потому что он помогает людям отдавать. Он требует, он их напрягает. Давай, помогай, давай, делай, давай. И нормально. И человек начинает отдавать, и ему легко. Не бойтесь напрягать друг друга. Требуйте. Я же в книге писал, красивая женщина должна раздевать мужика до гола. Нормально. А он только радуется этому. И в прямом, и в переносном смысле слова. Поэтому вы должны отдавать, но вы должны требовать взаимной отдачи. А когда вы отдаете и не требуете вот этого потока, это плохо. То есть любовь, она должна непрерывно идти, но и нужно помогать другому, чтобы непрерывно шла и любовь, и энергия. Поэтому сначала научите его отдавать. Это будет самым лучшим его подарком. Мой любимый человек, интимофоб, боится эмоционально близких отношений. Его зовут так-то. Это его проблема или заслуга? Ну, это ваша проблема, а его заслуга, я считаю. Мы общаемся уже пять лет, но отношения не развиваются. Вроде бы зацепки за отношения у меня нет. Причина во мне или в нем? Спасибо за ваши исследования. Я вот тут продиагностировал эту записочку. Зацепки отношения вроде нет, но зато зацепка за секс и желание огромная. В семь раз выше смертельного уровня. Загружены дети, внуки и правнуки. То есть у женщины концентрация на удовольствии огромная. Кстати, я сейчас ради интереса посмотрю, как у нее идет энергетика. Энергетика должна снизу переходить на высший уровень. Блок в районе пупка, и здесь смертельно идет ситуация для мужчины. То есть когда у женщины сексуальная энергия не переходит в дружеские отношения выше, а крутится внутри, это, знаете, как лимонка. Она взрывается, и мужика нет. Поэтому, если мужчина не поможет женщине перевести сексуальную энергию в высшие моменты, то это покойник с ней. Потому что женская энергия, она интенсивнее мужчин, потому что там она на детей рассчитана. И что получается? Концентрация на сексуальном желании огромная. И если он будет с ней спать, то все. А вот эта концентрация приведет к тому, что она высосет из него энергию. Почему? Потому что сексуальная энергия, она не дает нам жизни. Нам жизнь дает божественная энергия. И когда идет раскрутка сексуальной энергии, идет обесточивание божественной энергии, женщина чувствует, что она начинает умирать, ее дети умирают. И она энергию тогда высасывает у мужика. Поэтому тот мужик, который женщину заставил, принудил сказать, увлекаться сексом, переключил и не на всех, С рано или поздно за это должен ответить. Мы в ответе не только за тех, кого мы приручаем, но и за тех, кого мы развращаем. Если мужчина имеет неправильное мировоззрение и неправильно себя ведет и ориентирует женщины, у него будет проблема. Поэтому лучше сразу сказать, дорогая, я тебя неправильно воспитывал, начинаем жизнь заново. Это, так сказать, и это очень серьезно. Потому что если вы человека направили не по правильному пути, вы за него отвечаете. И за детей родители отвечают. И за близких, которых мы сориентировали неправильно. Поэтому мужчина должен сначала в женщине божественное дать ощущение, что совершенно не главное секс, главное вот внутреннее чувство полета. А это как идет? Это прощение обид, унижение себя как мужчины. Это прощение, когда унижен, унижен как друг, прощение, когда унижено ощущение единства. Это теплота и одновременно жесткость в отношении. То есть сказать, нельзя постоянно носить на руках, создавать э, стабильность и комфорт женщине. Гордыня растет неимоверно, и за это мужик расплатится. Все очень просто. Элизабет Тейлор, знакомая. Великая актриса, семь мужей. Все ее колотили нещадно. И вот то ли седьмой, то ли восьмой, знаете эту историю. Выходит замуж за электрика, кажется, или сантехника. И говорит, вот этот, это же не вот эти актеры там испорчены, это здоровый мужик, нормальный работяга, этот будет добрый. Вышла замуж, опять та же история, разводятся. То ли год прожили, то ли три. Муж на при разводе говорит, с тебя 3 миллиона долларов. Она говорит, ты что, с ума сошел, подлец? В суд. И вот на суде она говорит, вот этого человека я вытащила, можно сказать, из унитаза. Я его помыла, почистила. Я его в райские условия поставила. Он у меня стал человеком. И он, прожив со мной, вместо того, чтобы сказать спасибо, эти он меня с меня подлец, еще 3 миллиона долларов требует. Судья говорит, хорошо, я вас выслушал. Пожалуйста, слово бывшему мужу. Он говорит, уважаемый господин судья, Она меня развратила. Я уже не могу жить по-другому. Судья говорит: окей, все понятно. 3 миллиона долларов отдайте бедному парню. А что? Вот создала условия, человек привык, извини. Хотя бы немножко отщипни. Все логично. Поэтому, когда вы кому-то создаете райские условия, думайте о последствиях. Потому что мы общаемся друг с другом не для того. чтобы дать райские условия тела, для того, чтобы помочь друг другу ощутить божественное. И здесь, как мы выясняем по записке, мордобой гораздо чаще приводит к этому чувству, чем сладкая жизнь. Стоит ли мне оставаться со своим парнем дальше, если начались проблемы в взаимопонимании, или лучше оставить его и начать все сначала? Хорошая записка. А стоит ли жить... Если жизнь немножко не удалась. Может быть, повеситься и начать все заново. Можно ли меняться созидательно или обязательно через страдания? Как умолить и сбалансировать эго? А вот что такое созидательно, мне интересно. Подразумевается, созидание это без страданий. А тогда разберемся, что такое страдание. Страдание – это отрыв от того, к чему мы привязаны. Может ли школьник перейти во второй класс и остаться в первом? Закон отрицания – отрицания. Хочешь перейти в этот класс – забудь об этом. И вот это расставание с первым классом – это определенная боль. Было хорошо, было общение, был определенный круг. Сейчас уже кто-то новый придет, кто-то уйдет. Развитие – это есть непрерывное расставание с прошлым. И, и вот это расставание, поверьте мне, это всегда боль. Всегда. Но есть боль душевная при развитии, а есть боль физическая. И тот, кто не может принять боль душевную, получает боль физическую. Наше право выбирать. Поэтому любые изменения всегда болезненны. Но, когда мы ориентируемся на любовь, когда мы понимаем, что развитие – это есть постоянная боль расставания с привязанностью, и обретение божественного – это боль отрыва от человеческого, чем больше мы ориентируемся на любовь, тем сильнее наша боль из физического аспекта переходит в аспект духовный и переносится, когда приоритет идет на любви. Почему? Потому что любовь к Богу, это абсолютное единство со всей Вселенной. А Вселенная на тонком плане – это точка, и там нет потерь, там нет приобретений, там мы все едины. И когда кто-то умирает из близких, я говорю, первое, самое страшное, что вы можете сделать в душе умершего, это сожалеть о том, что он умер, и впадать в депрессию. Этим вы наносите его душе огромный вред. В чем смысл траура? В том, чтобы отрешиться от привязанностей, которые забирают энергию. Энергия нужна душе умершего. Первое. И второе. Если вы будете грустить, то вы ее обесточите. Поэтому, с одной стороны, отрешенность от привязок для этого траура, а с другой стороны, ни в коем случае не переживать, не страдать и не сожалеть. Должно быть ровное. Спокойное отношение. То есть эти 40 дней человек должен как бы посвятить себя Богу, отрешившись с одной стороны человеческого и сконцентрировавшись на божественной любви. Вот тогда это самая лучшая помощь душе умершего. А часто люди впадают в крайность. Либо грустит неимоверно, либо говорит, ну помер, ладно, и надо заниматься своими делами. Это как ни один парень говорит, вот тут у нас на Кавказе такие поминки часто производят, что в конце не помнят то ли похороны, то ли свадьба. Тосты где-то похожие становятся. Вот, ну, оптимизм это тоже хорошо. Главное не увлекаться. Как перестать зависеть от алкоголя? Алкоголь это тушение сознания. Если человека а, есть тенденция осуждать, видеть плохое в людях, если он не видит положительной динамики в их изменениях и возможности любому человеку прийти к Богу, если есть раздражительность, осуждение, критика людей, Рано или поздно будет алкоголь. Поэтому снимите зависимость от сознания. Когда думаете о будущем, в первую очередь, любовь, принятие божественной воли, а потом мысль. И тогда легче будет со всем остальным. О чем вы мечтаете? Чего вы хотите от жизни? Не скажу. Так. Хоть что-то должно быть, так э, сказать, Неясная, закрытая. Скажите, пожалуйста, отражается ли кармическое исцеление на последующих поколениях? Дело в том, что кармическое исцеление подразумевается, что человек изменился глубинно. Есть изменения, если у человека есть серьезные изменения, это влияет на потомков. Но вот степень изменения, это уже зависит от человека, насколько он... Я убедился в чем. Понятие изменения связано с понятием искренность. Вот когда человек привык немножко играть, он внутри остается таким, он не меняется. Он будет меняться, его роль будет меняться, а он не изменится. Поэтому, если человек хочет измениться, он должен быть искренним. То же самое, когда человек обращается к Богу с молитвой, если он не искренен до конца, типа Господи, дай здоровье там, ну и готов на то, это уже сделка, понимаете? Ничего не будет. Вот чем более искренно, то есть искренность это открытие своей души. Вот когда мы искренно к Творцу обращаемся с молитвой, вот тогда происходят глубинные изменения. Вот эта искренность по отношению к окружающему миру, искренность в чувствах, она. быть искренним очень больно. Но именно это и дает развитие. Это первое и второе, насколько человек, ну скажем так, долго и последовательно готов меняться, настолько начинают меняться его потомки. Причем, еще раз говорю, многие на чем ошибаются? Он думает, что как в магазине, заплатил. 100 гривен, на 100 гривен колбасы отрезали. Вот так же и в божественном. Пришел, Господи, я уже три дня молюсь, так? Так вот, там совершенно другие законы. Вы можете два года вот устремляться, молиться, и ничего не будет. А потом вдруг в один день все изменится. Поэтому, когда человек ра, ра, сказать, расставляет сам график своих изменений и положительных результатов, то это не по адресу. Что? Кстати, насчет предков. Интересный момент у меня была ситуация, когда... Человек молился за родителей, ничего не срабатывало, я говорю, молитесь как за детей. И тогда пошли изменения. Он говорит, а как это я могу молиться за родителя, как за ребенка? Я говорю, когда вы обращаетесь к Богу, перед Богом все дети. Вот тогда я понял, почему к священникам обращается отец. Потому что когда человек обращается к Богу, у него нет в этот момент ни родителей, ни друзей, как бы все становятся детьми. Поэтому, если вы молитесь за родителей, у которых проблемы, которые, как дети, скажем, неправильно себя ведут, ощутите, что они как бы перед Богом дети, и молитесь за них, как, как за детей, и вот тогда могут быть изменения. Что? Дело в чем, умершие предки, они сидят в нашей душе. Они с нами связаны все равно. Я смотрел часто, когда человек давно умер, а на тонком плане контакт идет, идет обмен информацией, И когда что-то очень нужно, иногда он через сон эту информацию передает. Так что, еще раз говорю, на тонком плане мы не расстаемся. Поэтому наши глубинные изменения, они все равно благотворно влияют на всех окружающих. Меня зовут так-то. Неделю назад поставили диагноз – острый лейкоз. Сейчас прохожу химиотерапию. По вашим книгам работаю много лет. Обращаюсь к ним в самые тяжелые моменты жизни. Подскажите, пожалуйста, зачем для меня эта болезнь? Что я должна понять и отработать? О чем молиться в первую очередь? Спасибо большое. Ну, я продиагностирую. Значит, что здесь? Лейкос это, как правило, гордыня. Здесь идет загрузка потомков до третьего колена: презрение к себе, не любовь к себе, неверие в себя, недовольство собой, когда идет крах будущего. Кстати, вчера ко мне подошел мужчина на костылях, подвел женщину молодую, и говорит: я вас прошу, я инвалид, она инвалид второй группы. У нее дикие боли. Она страдает невероятно от боли. Хотя бы скажите, что с ней, и что можно сделать? Я посмотрел, я говорю. У вас есть эмоция недовольства собой, недовольства судьбой, нежелание жить и неприятие краха судьбы. Я вижу, она меня не понимает. Я говорю, я повторяю. Если вы недовольны своей судьбой, если вы недовольны своим будущим, не принимаете краха будущего и судьбы, то чем сильнее у вас это недовольство и нежелание жить, тем больше вам должны дать неприятностей. Закон. И вот вам, чем сильнее вы недовольны, тем больше вам их будут давать. Я это описывал в книге. В конечном счете, примите. И вот когда примете внутренне, вот тогда начнет все уменьшаться. Она говорит, я с этой болью уже смирилась. Я говорю, вы смирились в голове. Ваша душа не принимает до сих пор. Вот когда ваша душа ощутит в этой боли высший позитив, когда вы ощутите, что эта боль подталкивает вас к Богу и к любви, несмотря на то, что вам мучительно больно, через унижение того, к чему вы стали прирастать, идеалам, будущему и судьбе, вот тогда у вас начнется изменение. Вот это неприятие ситуации, чем сильнее мы не принимаем ситуацию, тем она тяжелее будет. Закон. Вот вы, И мне тут же вспомнилось... высказывание одного еврейского святого, гениально сказал. Он говорит, никогда не говори, что плохо живешь. Потому что Бог скажет, ты не знаешь, что такое плохо жить, и даст тебе в 10 раз больше. Всегда говори, хорошо живу. Тогда Бог скажет, не знаешь, что такое хорошо жить. скажите, чем я прогневила Бога, что мне дали очень жестких и властных родителей?» «Да вы ничем не гневили, вы сама такая же внутри!» Сразу же ответ идет. «Клин клином!» «Мои чувства любви все, кем бы он ни был, стараются уничтожить любыми средствами, вызывая во мне страшные душевные муки». Ваши чувство любви никто не уничтожает. Уничтожают и унижают вашу гордыню, вашу принципиальность. Я еще без диагностики. Почему-то почему, почему людям приятно видеть, как я страдаю. Это вызывает у них смех и удовлетворение. Ну, я сейчас практически не смотрю, но тут случай клинический, как говорится. Значит, в поле смерть больших групп людей. Подсознательная агрессия. В 16 раз выше смертельной к людям. Тема идеалов. Идеалистка неисправимая. Так, секундочку. Помните секта Аум Синрикё, душегуба их главного? У него зацепка за будущее только в 11 раз выше смертельного была, а здесь в 16. Что получается? Я в детстве, в юности жил в будущем. Я жил духовностью, красотой, идеалами. Я чувствовал, что у меня нет сил, они уходят. И потом я, я понял, что когда я живу в будущем, его еще нет. Но из настоящего я уже ушел. В результате меня нигде нет. Я уже не живу в настоящем, но я еще не живу в будущем. В результате энергии нет, сил нет. Более того, чем меньше у меня энергии и сил, тем сильнее должен зацепляться за что-то, за свои идеалы. И малейшее их дрожание дает колоссальную агрессию, потому что это последнее, что у меня осталось. Поэтому, когда человек живет настоящим, вот тогда идет любовь и энергия. Любовь на тонком плане нет будущего прошлого, там все настоящее. Поэтому, чем ярче у человека вот прошлое, вот настоящее, вот будущее, значит, тем меньше у него энергии. Потому что человек, у которого много энергии, будущее ощущает, как настоящее. Вот мое настоящее, вот немножко дальше, это уже будущее. Поэтому, когда мы видим все через призму настоящего, и весь мир, и прошлое и будущее становятся настоящим, значит, наша энергетика повышается. Вот такая ситуация. И когда я увидел, что я живу вот этим будущим, когда я увидел, что у меня дико идет принципиальность, что я из-за нравственных аспектов могу убить человека, что я не могу принять предательство никогда, ни под каким соусом. Я понял, что я инвалид. Я работая в Сочи, будучи любимцем турбюро, душой компании, я ездил, сказать, не только на, сказать на Рицу, я был раз 350 там. я ездил еще в круизные рейсы, я ездил, сказать в различные путешествия. То есть меня везде с удовольствием брали. Ну, сказать, как сыр в масле катался. Я уехал в Питер, я пять лет проработал на стройке, где падали кирпичи, где я приходил в институт, и у меня из носа сыпалась штукатурка, потому что это сейчас в респираторах работает. Я работал в капремонте. Там мы не видели друг друга, когда перегородки ломаешь, все это просто в этой пыли не видишь друг друга. И мы дышали, работали, все. Я проработал там пять лет. И это меня спасло, потому что там думать некогда. Там нужно просто выживать. Там я жил чувствами, и мои чувства постепенно стали оживать. А так они у меня умирали. У меня настолько был сильный импульс к сознанию, к духовности, к будущему, что, в принципе, я умер уже. Меня спасло вот моя интуиция. Пять лет работы на стройке, вот это ощущение, вот она жизнь, вот нужно жить только чувством, нужно отключить сознание. Это мне спасло жизнь. Вот я вам советую то же самое. Потому что самое большое искушение у нынешней цивилизации – это именно резко возросший технический прогресс, а это и есть духовность, способность и интеллект. Именно поэтому и будут глушить передовых представителей. Поэтому любой человек, который сейчас слишком упражняется, как говорят, дурак думкой богатеет. Прекрасный, так сказать, афоризм. Любой человек, который, для которого сейчас его мысли, его планы, его будущее важнее, чувство любви в душе, этот человек просто не жилец. Хочу предупредить. Еще один важный аспект. Весной очень сильный контакт с будущим. Поэтому зацепка за будущее очень опасна весной. До, до Пасхи нежелательно вообще, чтобы ни одной мысли в голове не было. Читать не надо, думать не надо. Вот попробуйте вот это состояние поддержать. А работаете, ничего не думая. То есть, понимаете, ситуация заставляет думать, думаете, а больше не надо. Мы же... Что-что? Можно не думать. Я приведу пример. Вот я был общался с профессором в Питере, с Лезиным, который проводил исследование. Монах вслух молится, читает молитву, подключены к голове датчики. Альфа-ритм ноль. Кажется, я не помню, там три есть ритма. То есть тот ритм, который, так сказать, отвечает за сознание, у человека линия идет, как будто он спит, а он слух молится, потом говорит, хватит, все, снимайте датчики. То есть оказывается, мы можем обучать, мы можем говорить, и при этом сознание может быть приостановленным. Вот о чем идет разговор. Как ни странно, мы можем делать все функции, и сознание при этом может работать на 10%. Вот почему Серафим Саровский э, не только непрерывно молился, но по поленницу перекладывал с одного места в другое. Бессмысленные действия, которые часто заставляют делать в монастыре, они приводят к тому, что если нет цели, сознание не включается. То есть, когда идет просто, вот нужно сделать то-то, идет импульс какой-то, от одно. А когда человек поставил цель и к ней идет, совершенно другой аспект. То есть одно и то же делать можно, исходя из внутреннего импульса, То есть, как бы из чувства, вот я сегодня должен изложить лекцию, я излагаю, я ни о чем не думаю, я просто излагаю. А я думаю, я сегодня должен изложить, я начинаю ставить цели, задачи, и пошло включение через голову. То есть, может быть, одно действие может быть исходить из двух разных импульсов. Так вот, образ, вот два художника рисуют картину. Один рисует из головы, и эта картина будет вялая, сырая, мрачная и неинтересная. А второй рисует из образа. Вот как Суриков, Бояриня Морозова, «Ворона на снегу». Все, картина уже создана. Есть два типа э, поэтов. Один э, ощутил сразу поэзия – это когда вы всю строку видите сразу, и начало, и конец, время сжато. Это сильный поэт. у которого из ощущений рождается просто целое стихотворение, из образа, информация сжата. А слабый, он подгоняет концовку стиха. Сижу я на чем-то и думаю, так, три последних буквы, что там еще есть на эту тему? И вот таких поэтов сейчас вот сколько. Потому что они головой создают стихотворение. И это не поэтический образ мышления, а прозаический. Поэтому истинным ученым является не тот, кто умеет логически мыслить, а тот, кто умеет мыслить образно. И не зря Эйнштейн на скрипке играл, и все великие ученые открытия рождались не тогда, когда он сидел и думал, и сказать, концентрировался на какой-то цели, а тогда, когда он отключался от сознания и появлялся образ, часто во сне, как таблица Менделеева и так далее, и так далее. Поэтому образное мышление у преподавателя позволяет ему давать ту же информацию с гораздо меньшими, скажем так, затратами и с большей энергетической сбалансированностью. Когда сняли агрессию к любви через недовольство собой и окружающим миром, выходит фонд детей с их проблемами. Как узнать, какие проблемы снимать? А у наших детей те же проблемы, что у нас. Просто наши дети – это наше будущее. Поэтому, если мы хотим помочь детям, то мы должны снять зависимость от будущего и агрессию. Потому что зависимость, привязка к будущему – это и агрессия к будущему. Если вас, э, сказать, предали, несправедливо отнеслись, а вы любовь сохранили к этому человеку, понимая, что через него вам дают чистку, если вы эту перетряску можете пройти, сохранить чувство любви, значит, вам уже наступило время очищать детей, и вы это можете делать. Вот и все. Какой молитвой или формулой снимается фон претензий к другим – недовольство собой? Два притопа, три прихлопа. Не, ну видите, уже технические аспекты. На какую кнопку нажать, чтобы я был здоров и моя душа была чистая? Жмите на все, все равно ничего не получится. В каждой вашей книге божественная любовь, любовь к Богу. Что это такое? Ну, это сразу вам не понять, не переживайте. Вот когда будете умирать, все потеряете, вот тогда поймете. А когда все хорошо, стабильно, обычно не понимают. Как не научиться западать на любовь? Западать можно только на привязанностях. А на любви, на отдаче. Что такое западать? Это желание потянуть на себя, приклеиться к чему-то. А когда вы отдаете, вы никогда не западете. Отдающий не зацеплен. Зацепляется только берущий. Поэтому человек обидчивый, завистливый, жадный, это все вампиризм. Это все потребительство. Человек зацепленный, как там в Хагават Хагавадгите, это Библия индийцев. Три источника греха. Гнев – Будущее. Вожделение, желание. И жадность, судьба. То же самое. Любая религия говорит об одном и том же. Есть три канала. Есть будущее, есть наше желание, тема ревности, есть наша судьба, тема гордыни. Все. Как только забываешь о божественном, у тебя нет энергии. Ты ее где-то должен взять. Вот один сосет энергию из будущего, становится гордецом, всех осуждает. Второй сосет энергию из благополучной судьбы. Этот жадный, потому что он должен высосать благополучную судьбу у других. Третья энергию подсасывает через секс. Это, так сказать, ревнивец, сексуальный, западающий и так далее. Вот вам образ вампира классического. Я не буду указывать конкретно, сами понимаете. Мы все в какой-то степени этим грешим. Почему ребенок в возрасте одного года отказался от овощей и фруктов? Дело в том, что овощи и фрукты позволяют, мясная пища белковая, она тяжелая. Смотрите, для того, чтобы печень, мы едим белковую пищу, чужеродный белок смерть для организма, это знают, да? не приживаются органы, но мы же его потребляем внутрь. И наш кишечник берет этот чужеродный белок, смертельно опасный для организма. Чтобы не было отторжения, печень должна произвести колоссальную работу по адаптации, изменению этого белка. Затрачивается огромное количество энергии. А печень – это орган, связанный с будущим. Поэтому, когда человек ест белковую пищу, мясную, то у него сразу же концентрация на будущем резко выпадает. Поэтому, когда человек зацепляется за идеалы, за духовность, он переходит на мясную пищу, более-менее сбалансируется. Я вам сегодня рассказал, вот классический вариант со мной. Если ребенок отказывается от овощей фруктов, и значит он концентрируется больше на тяжелой пище, значит у него зацепка за идеалы бешеная. И он хочет выжить. Значит мать крах идеалов принять не могла. Значит мать повышенная принципиальная, осуждающая или унывающая и так далее. Как на тонком плане выглядит за своей внешностью А как на толком плане выглядит в кавычках за своей внешностью надо следить причесаться умыться и красота от бога или косметика или макияж ну в общем понятно в зрелом возрасте все равно вид жалкий старость не закрасишь значит по поводу макияжа еще раз хочу сказать если женщина красится только для того чтобы мужчина схватил и повалил ее в постель то этот макияж Вот, говорит, как проститутка накрасилась. Не самый лучший. Если женщина красится для того, чтобы возбудить не только сексуальное но чувство, но чтобы еще возникло чувство тепла, дружбы, это уже будет другая боевая раскраска. А если женщина подчеркивает как бы свои внутренние, через макияж, как бы внутренние самые красивые моменты любви, бескорыстия и так далее, то это уже будет красота. То есть вот я проводил эксперименты. Я ездил когда в метро, вот сидит напротив женщина, девушка, очень красивая. И вот я начинаю моделировать, а у нее характер отвратительный, ненавидящая, завистливая. Вот я это представляю и наблюдаю за своими чувствами. И вдруг я замечаю, она становится отталкивающей некрасивой. То есть чувства, проглядывая через лицо, делают человека красивым или безобразным. Поэтому, в первую очередь, макияж – это наши чувства. Это главный макияж. А дальше, внешний макияж должен давать направление. Так вот, направление должно быть на самые возвышенные чувства. Если женщина, чем как бы женщина сильнее концентрирована на сексе, на о чем женщина думает, то она у себя на лице изображает. Вот и все. Поэтому макияж должен, а в старости, что такое старость? Это угасание энергии, ослабление энергии, угасание желаний. Потому что высшие моменты, они дольше всего живут, а низкие быстрее умирают. Именно сексуальность сначала умирает, потом, сказать, вот эти энергетические отношения, э, сказать, дружбы, привязанности, а только потом, сказать, уже самые высшие. А они не умирают, они уходят вместе с человеком в следующую жизнь. Поэтому в старости макияж должен ориентироваться, соответственно, минимум на сексуальность и максимум на высокие чувства. Вот и все. И тогда макияж нормально работает. И, и полезно. Скажите, пожалуйста, генетики расшифровали ДНК и выяснили, что 3-5% это код физического тела. А остальное, больше 90%, это код души. Я об этом не слышал, но я все время говорил, что главный генотип это полевой. А физический генотип только дублирует полевой. Поэтому через полевой генотип возможно все. И новые руки, ноги могут отрасти, и любые болезни пройти, и любое... Любая трансформация, потому что тело – это производная функция. Но влезать в полевой генотип человеку корыстному, зависимому, с небольшим количеством любви опасно. Поэтому наши возможности ограничены. По мере того, как будет раскрываться наша душа и наполняться любовью и энергией, наши возможности будут вырастать. Я считаю себя довольно гармоничным человеком и просто не могу понять, за что меня изнасиловали, какие на то есть причины. Давайте посмотрим третий раз. Так, можно смотреть или нет? Ну, допустимо. У вас проблемы с детьми. У вас было презрение к себе, когда был крах будущего. Значит, для того, чтобы вы родили гармоничного ребенка, ваша зависимость от будущего должна быть максимум 10%. До изнасилования она у вас составляла 260. Это смерть ребенка. То есть изнасилование – это унижение ваших идеалов, это крах определенный вашего будущего. Если вы в этом увидите божественную волю, то вот это ощущение надругательства над собой, оно в подсознании у вас будет сидеть всю жизнь, и всю жизнь будет вас лечить. И это уйдет только тогда, когда вы снимете зацепку за будущее. То есть вам сверху дали вакцину от смерти ваших детей. В 11 книге вы говорите о том, что секс во время месячных – это тоже своего рода приворот. А как расценивать ситуацию, когда к таким отношениям осознанно стремится мужчина? Вы знаете, часто мужчина стремится к сексу во время месячных, потому что он знает, что женщина не забеременеет. Это уже тема благополучной судьбы и будущего. Значит, можно, так сказать, особо не поощрять. Это первое. Второе – Скажем, во время месячных, когда женщина привыкает мужчину, это чисто животный аспект. Поэтому, если мужчина стремится и хочет, чтобы его приворожили, это его проблема, я считаю. Просто, понимаете, есть понятие рекомендации и есть понятие жесткий ультиматум. Когда женщина говорит, я говорил с мужчиной, языком ультиматумов, решить эту проблему нельзя. Если женщина гармоничная, то тогда она управляет мужчиной, даже не управляя. То есть тогда все его желания будут тоже гармоничными. Поэтому в первую очередь нужно не тыкать пальцем и говорить, а вот я тут слышал, сказано, что а вы продолжаете работать над собой. Если он что-то делает по отношению к вам неправильно, его скрутит физически. И он скажет, пожалуй, не будем вот это делать, а будем делать другое. Скажите, пожалуйста, что вам известно в научно-исследовательском институте нового человека? Я не очень много времени имею, и мои потребности в этом плане небольшие. Мне хватает сил на мои исследования, этого вполне достаточно. Поэтому во всех новинках, методах, целителях я не осведомлен. Прошу прощения. Что вы можете порекомендовать простым людям и людям с экстрасенсорными способностями в период Великого Перехода? Любви, терпения, оптимизма. Что еще? Здесь так просто. Что вы можете пожелать? Ну. Подскажите, как быть, девушке 20 лет, нехватка в общении с мужчинами нет, но близкого по духе мужчины найти не получается. Это ошибки родителей и ее. Просто иногда для того, чтобы э, любимый человек появился, нужно пройти подготовку, испытание. То есть человеку говорят, вот меня по трени... тренер гоняет по тренировкам, а на соревнования не пускает. Тренируйся, давай результаты, получишь соревнование. Все приходит вовремя. Если нет любимого человека, значит, вы к нему не готовы еще. Значит, если дадут любимого человека, а вы в силу ваших особенностей, характера, энергетики, можете его сработать или разрушить отношения, что-то будет тогда. Готовьтесь. Учитель приходит, когда ученик готов. Классическая восточная фраза. И не только учитель, но и жених. В какую сторону, уважаемый Сергей Владимирович, В какую сторону изменилось информационное поле человечества после выхода одиннадцатой книги? Ну, человечество спасено, неужели непонятно? Вчера после вашей лекции украли кошелек и телефон. Спасибо. Да не за что. Это тех ребят поблагодарите. Всю жизнь не могу избавиться от страха, не могу быть счастливой, все время жду каких-то перемен, боюсь повредить этим дочери. Что такое страх? Страх – это остановка энергии. Страх – это самое первичное чувство, вот нельзя туда, поэтому человек, живое существо, боится. Почему страх парализует? Потому что энергия уходит. Если вы постоянно чего-то боитесь, значит, у вас, у вас привычка топтать чувство любви и энергии. Что нужно сделать? Научитесь отдавать энергию. Если человек работящий, если он привык жертвовать, отдавать, физически работать, страхи будут падать. Научитесь отдавать энергию и не тормозить ее. для начала. Не тормозить ее, ни физически, ни духовно, осуждением и так далее. Тогда и страхи уйдут. Подскажите, из-за чего могла сложиться такая ситуация? Работаю в торговле, всегда неплохо торговала, сейчас я беременна, но продолжаю работать. И вообще перестал торговать, меня как будто обходят мимо. Связано ли как-то это с беременностью, или это просто совпадение, или что-то я делаю не так. Просто именно сейчас нужно любое финансовое поступление, а деньги обходят. Дело в том, что именно это финансовое поступление, оно может усилить концентрацию и на судьбе. Ведь работник торговли, он достаточно сильно привязан к результату, и, наверное, подсознательно вот этой отрешенности вы добиться не сумели, и пошла зависимость. А сейчас беременность, значит, вы должны быть унижены и в будущем, и в судьбе, и в желаниях. Что и получается. Поэтому главная энергия сейчас должна идти не, сказать, на укрепление своего материального состояния, а на укрепление душевного. Не переживайте, все нормально. Сверху дадут ровно столько, сколько надо. Мы должны делать то, что мы должны делать, а все остальное определяет, То есть Бог нам не дает, потому что многие говорят, ну, когда у меня там... Знаете, как анекдот, что старый еврей все время молился, «Господи, дай мне выиграть лотерею». И в конце концов, там уже, так сказать, Богу надоело, он присылает ангела, тот говорит, «Слушай, говорит, уже достал ты своими просьбами, ну купи хоть раз лотерейный билет». Так вот, мы должны все-таки что-то делать. А Бог нам позволяет это иметь или нет? Это уже вопрос второй. Но делать-то мы все равно должны. Почему в последнее время так распространилось женское курение? Курение – это унижение сознания. Курение, алкоголь – это отстранение от э, привязки. Это разрыв связи с миром. Если человек увлекается курением, алкоголем, наркотиком, значит, его привязка к миру усилилась. То есть, божественное уходит из души. И вот таким образом он привязку отрывает. А, не, ну понимаете, если человек ударился головой об стену, то программа самоуничтожения у него уменьшилась. Так что... лечиться таким образом. Это так сказать, крайний вариант, который нам дают. Так вот, женщина начинает курить. Почему? Потому что концентрация на сознании, о чем я только говорил, усиливается. Значит, если меньше думать, меньше осуждать, больше любить и ориентироваться на чувства, то тогда курить не надо. Вот и все. Мне рассказывали случаи поразительные про одного человека, который сел на наркотики, серьезно, А уже понимал, что это неизлечимо. И он со своим другом пришел на дачу и говорит, прикуй меня к батарее. Тот приковал и говорит, уходи на три дня. Ну, тут говорит, хорошо. Ушел, на следующий день подкрался на цыпочках, подошел к дому, слышит дикие крики, заглядывает в скважину, а тот просто орет, как резанный, ломка идет. Он заглядывает, говорит, ну давай, он говорит матом, пошел отсюда, он рад. Потом, на второй день заглядывает, тот обессиленный лежит возле батареи, но живой. На третий день все-таки пришли, отковали его, он говорит, все, теперь нормально. И больше ни наркотиков, ни алкоголя, он говорит, несколько лет я его знает, ничего уже в рот не берет. Вот это, человек понял, что он должен вот это, вот эти мучения принять. Если бы он от них убегал, от этой ломки, от этих мучений, этого не произошло. А он как раз, он понимает, что вот это удовольствие, вот эта ломка. Вот я должен все это получить, запомнить и понять, что удовольствие таким образом всегда связано с ломкой вот такого образа. И когда он это понял, внутренний отрыв произошел. То есть привязка к миру очень жестоким образом, но четким и конкретным была снята. Вот поэтому в Свердловске, я слышал, там наркоманов тоже приковывали наручниками к кроватям, и жесткое было отношение и так далее. И у многих проходила, так сказать, вот эта патологическая зависимость. А когда наркоману дают бархатные подушки, лежи и так далее, ничего не получится. Потому что наркотики это привязка к миру. Нужно оторвать ее. Через веру в Бога можно. Все остальные варианты исключительно жесткие и жестокие. Ну что делать? Так что тема гипертрофированного сознания сейчас будет усиливаться, а сознание – это будущее. Поэтому сейчас в мире будет происходить постоянно с каждым из нас и со всем миром ситуации, где мы будем видеть, что будущего у нас может не быть. И в принципе сейчас в мире ситуация – это подготовка к Третьей мировой войне. Будет это будущее или нет – неизвестно. И мы будем видеть крах будущего и гибель больших групп людей в ближайшие годы, Я думаю, сказать, с большой вероятностью. Надо быть к этому готовым. И понимать, что в момент краха будущей, возможной гибели, мы должны думать о любви и о Боге. Мы не должны переживать, ужасаться и так далее. Мы должны спасать свою душу любовью. Для ваших читателей остаётся незакрытой тема отношения к людям, которые нас цинично, безнрастно обидели, кинули на деньги и унизили. После определенной работы легко принять потерю денег. Можно убедить себя в том, что Раз это произошло по воле Божьей, то нам нужно для развития. Истинными виновниками являемся мы же сами. Но достаточно сложно определить свое отношение к исполнителям конкретных действий в отношениях себя личных. С одной стороны, они не виноваты и являются лишь проводниками воли высших сил. Мстить им нельзя. С другой стороны, эти люди по человеческим меркам достаточно безнравственны, и отсутствие наказания еще больше развращает их, подталкивает к новым действиям и мести собственным же жертвам. До какой степени возможно вообще, например, попытки вернуть данные в долг деньги, которые никто не собирается возвращать, после того, как человек разобрался в причинах происшедшего с ним несчастья и поработал над изменением своего характера? Не является ли это неприятием прошлого? Понимаете, начнем с того, что я в книгах говорил, деньги давать займы нельзя. Вы можете деньги подарить. К вам пришел друг и говорит, займи мне крупную сумму денег. И тогда нужно сказать, поскольку ты мне друг, я не хочу тебя терять. Иди в банки, занимай под процент. Или оформляй на меня квартиру. Если ты мне друг, ты мне друг, ты мне веришь? Лучше ты мне верь. Оформи на меня квартиру, я тебе займу деньги. Я не хочу терять тебя как друга. Или займи мне 10 тысяч долларов, я лучше тебе тысячу подарю. Но не буду занимать 10. То есть, понимаете... Если вы заняли кому-то деньги, вернуть их очень сложно. Это статистика. Тот человек, который позволяет себе занимать деньги, этот человек уже в какой-то степени ведет себя непорядочно, если он не дал что-то, не заложил что-то. Это уже непорядочность. Ты берешь деньги, не отдав что-то взамен. Начнем с этого. Дальше. Когда меня, э, сказать, предавали, подставляли, я, начав работать вот по своей системе, увидя все моменты связки, я учился прощать. И замечал, ты этого подлеца простил, он тебя в два раза больше потом нагреет четко. Тогда я думаю, ага, я его простил, но извини, с тобой мы уже работать не будем. То есть я понял, что если я ему полностью все простил и все осталось так же, он будет дальше нарушать еще с большим размахом. И вот тогда до меня дошло, что я прощаю того, кто меня предал. Не потому, что он совершенно безгрешен, а мне так и надо. Я его прощаю потому, что все-таки причина во мне. Значит, я должен измениться. Если я не изменюсь, он еще раз должен меня предать. Дальше. Если он предал кого-то, предательство – это отречение от любви, это тоже наказуемо. Значит, я должен не только себя изменить, но должен помочь ему измениться. Поэтому схема отношения к предателю может быть такая. Ты меня где-то в какой-то степени предал, ты остаешься у меня на работе, но теперь ты будешь под контролем, к тебе ряд, есть ряд ограничений и жёстких действий, а я, соответственно, буду меняться. То есть я должен изменить себя после предательства и постараться воспитать другого. Вот это, я считаю, нормальное отношение. А если мы только прощаем, то мы дел, говорим А, не говоря Б. Мы прощаем для того, чтобы измениться. Мы прощаем для того, чтобы внутренне не убивать чувство любви. Мы прощаем для того, чтобы увидеть божественную волю. Если Он меня предал, значит, у меня что-то не в порядке, я должен измениться. А если я не меняюсь, я буду Его тысячи раз прощать, Он будет тысячи раз меня предавать. Вот и все. Поэтому, если у нас нет импульса к собственному изменению, то тогда мы либо не можем простить предателя, либо мы будем его прощать бесконечно и останемся без штанов. В первом случае мы будем болеть, во втором случае мы будем ходить голыми и боссами на выбор. Как вы считаете, человек прорабатывает в жизни больше родовую карму или свою личную? Верите ли вы в реинкарнацию? Я в Бога верю. А реинкарнацию я допускаю, потому что по работе, как говорится, я сталкиваюсь с теми случаями, которые, как бы, ну, без которых невозможно объяснить что-то, и в моем видении, как бы, я вижу моменты переселения, так сказать, душ, и поэтому я говорю о реинкарнации. Я еще раз говорю, стопроцентно об этом не могу говорить, это моя диагностика, я не могу утверждать, что моя диагностика стопроцентна, но я вижу, что то, что я вижу, И та информация, которую я излагаю, они могут измениться человеку, он может выздороветь, и он чувствует, что его так сказать, ду душе стало легче. Поэтому я говорю об инкарнации. Кроме этого, есть тысячи подтверждений, когда человек помнит прошлые жизни. А в основном это Индия, но не только Индия. Поэтому, сказать, даже и кроме этих фактов, чисто логически, можно предположить следующее. Все исследователи видят поле, которое зависит от тела. я увидел не только полевые структуры, которые зависят от тела, но и те полевые структуры, от которых зависит тело. Я их назвал кармическими. Если они зависят от тела, значит тело вторично, а дух первичен. Есть различные слои духа. Есть дух, который вторичен – полевая структура, есть дух, который первичен по отношению к телу. А если он первичен по отношению к телу, то вполне логично предположить, что при разрушении тела его духовная составляющая человека будет жить дальше. То есть его душа продолжает жить дальше. И если она живет дальше, то вполне логично предположить, что она может цикл своего развития повторять. Потому что за одну короткую жизнь постичь Божественное невозможно. Значит, вероятно, если мы видим, что мы для того, чтобы что-то чему-то научиться, много раз повторяем, схему обучения. Вполне логично то же самое предположить и о наших жизнях. Все во Вселенной похоже. Любой цикл, я говорил, повторяет весь цикл Вселенной. Не может человек прийти за минуту научиться всему. Он должен постоянно повторять курс обучения с повышением, как из класса в класс он переходит. Также вполне логично предположить, что душа также переходит из класса в класс. И души, главная их составляющая, эволюционирует. То, что говорится в религиозных моментах в исламе, в христианстве, кажется, в иудаизме о том, что душа развивается, а потом, скажем так, развития нет. Я думаю, это больше интерпретация уже человеческого аспекта, чем то, что называется откровение божественное. Я в Новом Завете не прочитал ничего об Аде и Рае. Там говорится о том, что, скажем, будет высший суд. Но высший суд не означает того, что все души перестанут развиваться, и будет остановка. Высший суд – это всего-навсего, с моей точки зрения, серьезнейший этап трансформации нашей цивилизации, переход на совершенно новый уровень. И высший суд – это экзамен душам. Готовы ли они э, к новому уровню? Готовы ли они любить намного интенсивнее, стремляться к Богу или нет? И вот в этом смысл высшего суда, который сейчас происходит на наших глазах. И каждый из нас подсознательно идет налево или направо, и решает, что для него важнее – чувство любви или его будущее, судьба, желание и так далее. Поэтому я думаю, что говорить 100% об определении чего-то нет смысла, но в общем плане мировые законы достаточно просты и понятны. И я считаю, что очень важно, есть инкарнация или нет – это вопрос второй. Главное, умеем мы любовь сохранить в душе, ощутить божественное и принять божественную волю или нет. Вот это неимоверно значимее, чем понятие есть конкарнация, нет. Еще говорю, это технические аспекты, они вторичны, не надо их совать на первое место. То же самое мне говорят, вот сейчас по телевизору вроде была передача, что Евангелие от Иуды нашли, и сейчас радостные иудеи кричат, ура! Вот видите, Евангелие от Иуды. Да вообще без Иуды Христа бы не было. Это Христос договорился с Иудой. Это Он там умолял Иуду, чтобы тот его предал, потому что тогда бы про Него никто и не знал, и не помнил. Значит, Иуда-то на первое место, можно сказать, выходит. Тогда дальше, так сказать, сочинять, скажем, Христос не только с Иудой договорился о предательстве. Его Петр три раза предал, он и с Петром договорился. И ученики от него отказались, разбежались, он и с ними договорился. И с легионерами перед этим тоже договорился, чтобы распяли. Так договориться можно до чего угодно. Так вот, есть Евангелие от Иуда или нет, предал Иуда Христа или нет – несущественно. Главное, что говорил Христос. Главное, что Он показал, что любовь важнее будущего, судьбы и любых человеческих ценностей. Он умел любить тогда, когда рушилось все человеческое до основания. Вот это неимоверно важнее любых технических аспектов. А я считаю, Иуда предал, вот просто, так сказать, из анализа Библии, если бы он договаривался с Христом, он после этого бы не повесился. Иуда предал, потому что он, у него концентрация на сознании, на справедливости, именно иудаизм дает человеку колоссальное развитие точным соблюдением всех заповедей. Но рано или поздно нужно перешагивать дальше во второй класс. И вот эта колоссальная информация должна сжаться в любовь. И поэтому пришел Христос, чтобы показать, что заповеди, которые мы поднимаем через голову, могут э, сказать, нам перекрывать истинное видение Божественного. И тогда речь пошла о любви, которая безусловно, для которой не нужны мысли. И если этого человек не понимает, начинается проблема. Так вот, Иуда – это символ человека, для которого все таки справедливость, нравственность, идеалы, будущее оказались важнее, чем любовь. Это была трагедия и одного человека, и народа в целом. И эту трагедию мы наблюдаем две лет. Поэтому, когда говорят, были ли у Христа дети, предавал ли его Иуда и так далее, я считаю, это те мелочи, на которые обращать внимание не стоит. Главное, что Христос говорил и что сделал. Людям все известно о рождении ничего о смерти. Когда человечеству откроется эта тайна. По большому счету людям ничего не известно и о рождении. Только внешние моменты. Мы видим, человек родился, как здорово. А, ну еще вот во время беременности цикл развития. Мы видим, человек умер. Да, уже говорят, душа, через 64 часа начинаются какие-то там пульсации, изменения, душа отходит. Это мы зафиксировали. Что дальше и что было до этого? Это можно видеть тем, у кого есть доступ в тонкие планы. У меня частичный пропуск до сегодняшнего времени был. Насколько, скажем, точно я видел эту информацию, мне сложно судить. Но из того, что я видел, я делал какие-то выводы. Если они совпадают со всеми мировыми религиями, значит, наверное, все-таки какая-то объективность в моих исследованиях есть. Ну и хорошо. А то, что будет новая информация, мы должны стать другими в ближайшие годы. Значит, соответственно, энергетика наша и возможность видение тонких планов вырастут. Так что я думаю, вообще давным-давно слышал, что с 80 -го года все дети родились, а это уже ясновидящее. На самом деле, считаю, мы ясновидящие все всегда. Вот только это ясновидение позволено будет реализовать в себе тем, кому можно прикоснуться к тонким планам на сознании. А для этого чувствовали любви должно быть, ну, намного больше. Как... Как привлечь к себе благородного мужчину? А как вы считаете? Подобное притягивает подобное. Надо быть благородной женщиной. Во время ваших. А что такое благородство? Благородство это и есть. Сохранить любовь, когда предали. Это и есть снятие зацепки за идеал. «Во время ваших исследований практического приема пациента вам пришлось пройти через ряд тяжелых болезней. Как вы оцениваете практическую возможность личного самостановления, омоложения своего физического тела, его систем и органов, например, зрения?» Вы знаете, я хочу серьезно этим заняться в ближайшее время. Потому что я вам скажу, что вот эта тема повышенной концентрации на сознании, на логике, на увидении связи, она мне... для меня становится все опаснее. Идут признаки, что если я не перейду от концентрации на сознании чисто к эмоциональной передаче информации, то я должен либо немедленно заканчивать свои исследования, либо, так сказать, закончусь я и мое здоровье, и моя жизнь. То, что сейчас я в определенном кризисе, причем серьезном. Вот, но я надеюсь, что как бы этот этап тоже будет пройден, я останусь живых и порадую вас новой информацией по омоложению. по улучшению зрения и так далее, и так далее. Большое спасибо. До свидания. Всего доброго.